Глава восьмая Вара недовольно уселась на камень и скрестила руки на груди. Николай потянулся за сумкой, пытаясь удержать за борт качающуюся лодку. Мутная вода омывала его ноги до самых штанин, завернутых по колено. — Варя, не дуйся! — примирительно крикнул он и ехидно добавил. — А то лопнешь! Вара обиженно поерзала на скользком от дождя камне, ощущая его неприятную прохладу даже сквозь тогу. — Я тебе не ветер, чтобы дуть. Огрызнулась она. Коля усмехнулся, и вода забурлила в его ногах, когда он направился к берегу. Он наклонился, снимая с босых ступней прилипшие листья, а его сумка шлепнулась в шаге от Вары. «Это выражение такое», — проворчал Николай, «означает обиду». Вара серьезно кивнула. «Тогда правильно означает. Ты очень обидел меня своим вторым отказом». Коля выпрямился, руки его уперлись с бока, а уголки губ поползли вниз. Вара услышала его тяжелый вздох и высокомерно отвернулась. Тогда Коля сел рядом с камнем, и Вара ощутила, как он тянет ее за руку. Не удержав равновесия, она соскользнула с мокрого камня и упала на Колю, а тот мгновенно перевернулся, прижав ее к земле. В нос ей ударил запах сырости, а тога на спине мгновенно намокла. — Что ты делаешь? — возмутилась Вара, колотя Колю по плечам. — Я теперь вся в грязи! Коля мягко улыбнулся, а его пальцы провели по щеке Вары. — Тогда ты понимаешь, как я себя чувствую, когда ты рядом. Варра растерянно замерла, а ее глаза расширились от удивления. — Не понимаю, — пробормотала она и тут же снова стукнула его кулачком по плечу. — И вообще, не увиливая от ответа, почему ты снова отказался стать небожителем? Коля чертыхнулся и откатился в сторону, а Вара поспешно поднялась. Она попыталась стряхнуть с рук грязь, но пальцы лишь размазывали ее. Оставив эту затею, она шагнула к Коле. Тот склонился над сумкой, делая вид, что его очень интересует ее содержимое. Вара сжала кулаки и, переминаясь с ноги на ногу, пыталась решиться задать свой главный вопрос: "Ты же говорил, что не любишь Вику". "Вику", привычно поправил Коля. Рука его вынырнула из сумки, а в пальцах уже белел кусок хлеба. "Неважно", раздраженно топнула ногой Вара. "Если ты ее не любишь, то это неважно. Я же предложила тебе стать небожителем, разве ты не понимаешь?" Ты будешь жить долго, ты будешь обладать силой солнца. Это великая честь. Но ты опять отказался. Почему? Слишком много чести для ничтожного человечишки. Криво усмехнулся Коля. Он откусил большой кусок булки и, протягивая остальное варе, прошамкал. Держи. Но она отмахнулась от еды и, обернувшись вокруг себя, нервно запустила пальцы в свои рыжие кудри. Тебе надо поесть, настаивал Николай выуживая из сумки бутылку с водой, иначе у тебя не будет сил идти по скалам. «Я никуда не пойду, пока ты не ответишь на мой вопрос», запальчиво выкрикнула Вара. Николай силой бросил бутылку обратно в сумку. «Да что за вопрос-то, не выдержав, рыкнул он? Если ты о моем решении, оно не изменилось, Варя. Я не хочу жить на облаках. Я не хочу с утра до ночи ткать эту вашу паутину. Я не хочу есть манну небесную. Я не хочу жить со мной, схлипнула Вара. «Ты это хотел сказать?» Она порывисто села и спрятала лицо в ладонях, а плечи ее затряслись. Николай мучительно застонал и возвел глаза к небу. «Разумеется, нет!» — проговорил он. И, опустившись на землю рядом с Варой, легонько толкнул ее плечом. «Горе ты мое, луковое! Я лишь хотел сказать, что моя жизнь здесь, на земле. Я доктор, Варя. Моя работа — лечить людей. А это больше, чем работа. Это то, чем я люблю заниматься». «А меня ты не любишь?» Глухо спросила Вара, не поднимая лица. По лицу Николая пробежала легкая судорога. Он было открыл рот для ответа, но тут же закрыл его так поспешно, что ляснул зубами. Варя затаила дыхание, спрятав лицо в ладонях, но Коля так ничего и не сказал. По груди ее разлился неприятный холод, щеки словно оледенели, а руки задрожали. «Какая же я глупая!» — прошептала она. «И почему я опять поверила? Ты не лучше, чем Толя!» Коля вздрогнул, словно от удара. Лицо его покрыла смертельная бледность, а губы сжались. Он порывисто поднялся, и глаза его наполнились сумрачным холодом. — Ты права, — ровно произнес он, — я ничем не лучше моего мертвого брата. Вара зажмурилась, проклиная себя за нездержанность. Как она могла сказать такое? Ну, Коля сам виноват. Она так хотела, чтобы он поднялся к ней на облака. Тогда бы церемонию она провела с Николаем, а не пришлось бы пройти мужья Киира. А Коля прожил бы много-много солнцеворотов. С ней! Вара безудержно зарыдала, размазывая грязь по щекам. Коля устало потер лоб, и, махнув рукой, словно сдаваясь, вновь присел рядом с Варой. Варя, мягко произнес он, и его теплая ладонь погладила ее по спине. Пойми, что ты для меня тот лучик солнца в мире, где всегда царят тучи. Он радует глаз и согревает сердце, но разрушает все вокруг. Вара вздрогнула, слезы перестали катиться из ее глаз, а по спине поползли мурашки. Коля осторожно обнял ее за плечи и Лебонька прижал к себе. И пока лучик радует простую землю, я постараюсь быть рядом, чтобы впитать его тепло и насладиться его светом. Но рано или поздно тучи скроют от меня солнце, и я снова останусь в темноте. И это правильно, потому что это обычная жизнь, без счастья, но и без боли. Вара подняла лицо, но посмотреть в глаза Николаю сил у нее не было. Взгляд ее остановился на раскрытой сумке. Она совершенно не понимала слов Николая, но чувствовала, что они пронизаны страданием. Что же причиняет ему такую боль? «Значит, ты просто...» — медленно проговорила она. «Просто наслаждаешься мной?» Она медленно, словно в воде, повернулась к нему. Взгляд ее темно-золотых глаз стер улыбку с лица Николая, На его шее дернулся кадык, но через секунду Коля снова широко улыбнулся и подмигнул. Ну что, мой юный подаван, пойдем искать твоего джедая? О чем ты? сердито спросил Вара. Николай вздохнул и протянул ей руку. Идем к нижнему держателю.